Эпилог. Сарика. Башня смерти. Седьмой этаж. Сарика пыталась понять, что же происходит. Сначала подарок судьбы в виде работающего портала на седьмой этаж башни смерти, потом неожиданная встреча с подручными кота и их странная просьба. «Проклятие!» — недовольно поморщилась девушка. «Если бы не это создание с телом духа, что так грубо заявила о том, что мне надо отступить, я бы даже могла пойти им навстречу. Но не после такого, и не с наблюдателями от Триумвирата, которые донесут о моих странных связях своим хозяевам. И ведь им и так уже будет что рассказать. И как мог этот кот так меня подставить? Определенно теперь он мне должен, причем очень серьезно. Сарика продолжила загонять встреченного ее отрядом воина клана Смерти в угол. Сейчас, когда она уже изучила его тактику и возможности, процесс шел в разы быстрее. Рядом мешались подручные кота, и она даже почти им не препятствовала. Было уж очень интересно, чего же они пытаются добиться. И тут раздался страшный грохот, в миг которого как будто бы вся башня содрогнулась. Сарика даже остановилась, чтобы прислушаться к вибрациям и понять, откуда они идут. Но, конечно, шестой этаж. Цель была так близка, что она справилась меньше, чем за секунду, и заодно догадалась, кто именно мог это устроить. И как эта парочка сумела забраться так высоко? Кот все это время был так близко, но, дружочек, сейчас мы с тобой поговорим по душам, и ты мне за все ответишь. Сарика связала себя арканом гнили с вороном. Нечего бросать добычу, тем более, когда от тебя так этого ждут, а потом рванула к лестнице. Она должна была увидеть кота, понять, что тот делает в башне смерти а то слишком много случайностей вокруг нее и этого странного бога из будущего. «Стой!» Прислушники кота бросились за ней. «Стой!» Наблюдатели от Триумверата последовали за ними с небольшим опозданием. «Госпожа!» Ее слуги оказались медленнее всех. Кажется, кто-то слишком разъелся и успокоился. И надо будет устроить им хорошую трепку, чтобы пришли в себя. Впрочем, Сарика очень быстро выкинула из головы все лишнее, когда с лестницы открылся вид на то, что творилось на шестом этаже. Кот и огромный ворон, по силе в десять могущественнее, чем тот, с которым сражалась она сама, столкнулись в смертельной битве. Она не понимала, как именно ее знакомый мог держаться, но пока тому это удавалось. Хотя, девушка повнимательнее присмотрелась к тому, как сталкивались стихии этой парочки. «Кот смог остановить меня, Демиурга, так что ему этот лейтенант?» Судя по всему, его стихии практически все равно, что преобразовывать. А вот их оружие — это коса и меч — при столкновении издают такой грохот, что башни ходят ходуном. Сарика присмотрелась повнимательнее и неожиданно поняла, что все не так просто. Во-первых, стихия кота все таки была неабсолютна. Скорость, с которой она разрушала смерть, оказалась ограничена. И будь его враг на ступень выше то ее знакомый бы уже просто не успевал прокладывать себе пути в его ударах. Во-вторых, оружие. Оно сталкивалось так сильно не потому, что эти двое вкладывали в него так много силы. Наоборот, они словно использовали свои железки без каких-либо усилений, а те просто таким вот образом сбрасывали напряжение стихий, накопившиеся в телах своих хозяев. И что случится раньше? Кто-то допустит ошибку, кто-то вложит больше силы, Или сталь оружия просто не выдержит напряжения, разлетевшись на куски, и тогда один из них, лишившись возможности скидывать лишнюю силу, просто пойдет в разнос? Сарика невольно представила, как кот и ворон надуваются, а потом лопаются, и рассмеялась. Чисто, искренне и так глупо, как не делала уже давно. Как будто целую жизнь. «Смотрите!» Внимание девушки привлек крик одного из наблюдателей. Кажется, не только его пробрала эта битва. Выбранный из-за молчаливости самоконтроль подручные лорда Руби сейчас таращил глаза и махал рукой в сторону бойца смерти. Этот ворон, он собрался использовать шаги. Вот это было уже серьезно. Сарика даже забыла о приведенной за собой добыче. Сейчас ее интересовала только легендарная техника смерти — шаги. То, что считалось унесенным за пределы стихии старыми кланами. — Ко! закричала девушка-прислужница этого странного бога. Сарика подумала, что обязательно бы прибила того, кто посмел бы так глупо отвлекать ее в столь ответственный момент. Впрочем, сам кот просто проигнорировал этот крик. Он лишь перехватил поудобнее свою косу, а ворон-офицер тем временем сделал короткий шаг вперед. На первый взгляд это движение совсем не отличалось от того, что он делал раньше, но только на первый. Сарика видела, как тело прислужника смерти покрыло тонкой пленкой его родной стихии. Еще один шаг и удар мечом. Опять все выглядит банально, но повелительница гнили, и все остальные наблюдатели не могли отвести взгляд от происходящего. Благодаря зрению и стихий они видели истинную суть того, что творилось перед ними. Ворон-офицер сделал третий шаг, и теперь уже даже те, кто послабее, смогли понять суть этой опаснейшей техники. Как оказалось, Последователь смерти с ее помощью не просто двигался вперед, он погружался в свою стихию. И сейчас лишь часть ворона оставалась в физическом мире, а примерно треть его тела превратилась в какой-то призрачный инверсионный след, повторяющий каждое его движение. И обман кота уже просто не мог справиться с подобной мощью. «Я бы тоже не смогла», — честно призналась себе Сарика. Девушка понимала, что это конец. «Сейчас ворон убьет этого бога», и вместе с тем пропадут все связанные с ним тайны. «Борись, тварь!» Повелительница Гнили не выдержала и крикнула коту, чтобы тот не смел сдаваться. Было непонятно, услышал тот ее или нет, но неожиданно бог из будущего перестал пятиться под ударами, загоняющего его в угол ворона, а сделал шаг навстречу. Нет, не так. Он сделал шаг. Жёлтая марева тончайшим, еле заметным слоем окружила бывшего человека, и теперь еще и за его косой последовал, как будто бы ее размазывающийся в воздухе призрак. Коса и меч снова столкнулись, создавая взрывную волну, сотрясающую башню. Сарика ждала, что будет дальше. Все ждали продолжения схватки. Но неожиданно ворон-офицер просто отступил назад, кивнул коту, словно поздравляя его с чем-то, а потом исчез как будто эти двое без боя смогли решить все свои проблемы. Старуха. Личное измерение. Повелительница смерти сидела и держала на коленях поскуливающего волка. Тому не очень нравилось, как она копается в его организме, но он терпел. Старухе тоже не нравилось так поступать со своим новым питомцем, таким сильным, большим, верным. Однако другого выхода не было. Он говорил, что увидел врага, атаковала изо всех сил. Вот только вокруг было пусто. В личном измерении, в принципе, никого чужого быть не может. И кто же смог так на тебя повлиять? Длинные пальцы перебирали шерсть, и Саан успокаивался. Он лишь недавно осознал себя. Но эта женщина рядом с ним, на вид такая молодая, но в то же время такая опытная и мудрая, Она ему очень нравилась. Он даже не считал ее частью стаи. Она была чем-то большим. Богом, воплощением всех предков, что когда-то гуляли под лунами бесконечных миров. Старуха так и не нашла следов чужого влияния, но в то же время почувствовала, как ее связь с истинным зверем стала намного крепче, чем раньше. Она разрослась настолько, что повелительница смерти поняла, если когда-то и были какие-то закладки в голове ее волка, то теперь они перестали иметь хоть какое-то значение. Что бы ни случилось, Сан-Вульф теперь никогда и никак не пойдет против нее. Еще бы мне быть такой же уверенной в собственной стихии, старуха задумалась о других своих проблемах. Странный бог из будущего не владел ни одним зеленым алтарем. Но, несмотря на это, смерть привечала его, словно давно потерянного и, наконец, вернувшегося сына. Башня как будто сама помогала ему открывать свои секреты, и то, что должно было стать смертельными ловушками, лишь делало его сильнее. Сестра, старуха посмотрела куда-то в пустоту своего личного измерения. А ведь когда-то, когда я точно так же шла по башне, собирая силу, чтобы свергнуть тебя, она тоже помогала мне. Вернее, не башня, а короли растворившихся в смерти кланов, как я потом узнала. Неужели они снова решили проявить себя? Но почему? Карик, дворец Демиурга. Карик стоял у окна и смотрел на ночную Каррию. Тихая ночь, а ему все равно не спится. Как будто сейчас происходит что-то очень и очень важное. Он невольно вспомнил тот день, когда впервые оказался тут. Атон призвал его, чтобы сделать своим верным помощником. Карик до сих пор не знал, почему из сотен потомков, в ком дремала силы жизни, бывший Демиург выбрал именно его но это теперь было уже не изменить. Атам тогда сказал, что победил своего главного врага, старуху. Тут Демюрк не удержался и хмыкнул. «Как же, победил! И кто тогда сейчас атакует мои миры?» Он тяжело вздохнул. «И почему же ты соврал, сказав, что наши единственные проблемы — это заговор жаждущих власти кланов, да тайный враг, которого нужно просто найти?» и тогда даже слабейший из наших слуг сможет легко его прикончить. Скажи ты тогда правду, возможно, я бы и не стал тебя убивать». Карик замолчал, а по коже у него пробежали мурашки от того, что он впервые позволил себе вслух озвучить то, что привело его на вершину этого мира. Одно небольшое преступление для него и огромные проблемы для всего мира богов. Мысли Демиурга снова вернулись к его первому дню. Тогда Атон пообещал сделать его сильнее и вернул часть Карика обратно в его время, чтобы та смогла прожить свою жизнь, собирая для будущего владыки мира знания и силы, которые позволили бы ему добыть величие. И ведь Атон, как ему казалось, тогда все предусмотрел. Карик снова заговорил сам с собой вслух. Это было так приятно, ничего не бояться и ничего не скрывать. Копию в будущем надо было наградить характером вложить в нее какие-то мои черты, и Атон приказал без остатка поделиться всей моей подлостью, жаждой власти и готовностью предавать. Да, еще я понемногу зачерпнул и от остальных своих качеств, но эти три были самыми главными. Он думал, что так я стану самым верным его помощником. Вот только предавать можно не только по велению сердца, но и по голосу разума, рационально и предельно цинично». Карик снова замолчал размышляя что побудило его начать заговор разум как он сейчас сказал или все же это сработали его воспоминания из будущего которые как раз незадолго до этого начали понемногу возвращаться <рррррр! <ррррррр>! неожиданно тело демиурга скрутило от боли он рухнул на колени а его пальцы словно ковши экскаваторов впились в пол прорывая в нем глубокие борозды Тело Карика крутило несколько минут, а потом он резко встал. Мир неожиданно стал немного проще, чем раньше. Во-первых, больше не было копии в будущем. Она только что погибла, и все ее знания и сила в полном объеме вернулись к своему истинному хозяину. А во-вторых, Карик неожиданно осознал, кого именно встретил недавно в усадьбе бура льда. Кто смог встать против него и легко выдержать все его удары. Кот. Обманщик, убийца, его враг в том времени и в этом. Что ж, теперь он сможет с ним справиться, Карик был в этом уверен. А еще пора было собирать союзников. Ведь сейчас, когда он знал, что силы знаний от его копии в другом времени больше не будет, он мог рассчитывать только на тех, кто окажется рядом. Наверное, в неочередной турнир Демиурга подойдет для этого лучше всего. Некий человек. Тайное убежище клана Хо. Я отказался от силы, от всего ради этого шанса. Было страшно, но я поверил таинственному голосу. И он оказался прав. Он всегда прав. Все всегда получается, как он говорит. Я смог стать частью Великой Тени. Я стал силён. И недавняя драка с котом, когда даже старый враг и друг ничего не смог мне сделать... Это только подтверждает. А еще меня ценят. Лидер клана Хо принял меня со всем уважением и дал все, что я попросил. И при этом он даже не подозревает, что их пожиратели прежде всего служат именно мне. Может быть, даже голос про это не знает. Человек опасливо зазирался по сторонам, ругаясь, что не удержался, и случайно сказал такое вслух. Чтобы успокоиться, он решил достать копье. Тень послушно сформировала перед ним то, что он просил. Но человек отказался от помощи стихии. Вместо этого он порылся в вещах и достал свое настоящее старое оружие. Самое обычное, из дерева и стали. Оно с легкостью сделало несколько восьмерок вокруг него. Получилось красиво. Он уже давно не использовал его в бою, но руки еще помнят. Конец книги. Текст читал? Олег Кейнс